Глава шестая. Долгожданное противостояние. Около получаса назад. мне случилось то, чего я и боялся. Обгадились наши, ибо овцы на льва не охотятся. Тем часом удрученно прокряхтел Джушукан, тоскливо взирая на первую парочку горя вояк, в торопях выныривающую из леса и в страхе мчащуюся чуть ли не в припрыжку к их лагерю. Точнее, на медведя. Но как с этим обстоит дело у обезьяны-людоеда, вот что интересно. Братец императора, успевший за время охоты напиться, протрезветь и снова напиться, вместе с городничьим Вайбарианом дружно уставились на опушку чаще. К ней степенно подгребал на своих двоих сам волшебник-заревец собственной персоной. Вот он подошел к возвышающемуся на краю пущей темно-серому крупному ясеню и принялся неторопливо раздеваться. Неспешно сложив под стволом дерева аккуратную стопку и свой дорожный мешок, черный балахон и такие же моглистого цвета тунику от с портками, полностью обнажившийся молодой колдун, ни капли не смущающийся как свои ноготы, так и вытрощевшись на него воители из разбитого недалеко становища, выскользнул из сандалий, обернулся к лесу и уверенно шагнул в непроходимую чащу. Пройдя всего ничего, Придворный Мака опустился на колени и локотки, еле слышно прошептав при этом древнее заклятие. Тут же у заревеса дугой выгнулась спина, голову же его неестественно задрало ввысь. Следом в страшных судорогах затряслось все тело молодого чародея. Из кожных покровов волшебника полез жесткий дымчатый волос. Само тулово кудесника принялось стремительно преображаться, с отвратительным хрустом костей и шустро увеличиваясь в размерах, и одновременно жутко видоизменяясь. И вот спустя буквально минуту посреди бурелома встала на обе задние лапы огромная обезьяна с густой шерстью пепельного цвета. Булгус лениво размял плечи, покрутил башкой, осмотрелся, а после повел носом и тут же, поймав едва уловимый, знакомый человеческий запах, злобно оскарился, да помчал в сторону Ратибора, в сей момент бревшего вверх по течению родника, и даже не подозревавшего, какая смертельная опасность над ним нависла. Дюжий Ратник отвратно себя чувствовал. Все тело саднило, раны нещадно ныли, значительная потеря крови обернулась ожидаемо накатившей предательской слабостью. Уже практически дошедший до заводи, Ратибор покосился на кровоточащее правое плечо с торчащим из него обломком копья, а затем меланхолично попытался вспомнить, скольких аскеров, Он сегодня отправил в подземелье Ахримана. «Клянусь бородой сварога, под две сотни точно настругал поганцев», — буркнул рыжегривый воин, допехавший такие до запруды. Молодой богатырь бегло зыркнул по сторонам. Никого не было видать. Хотя, — машинально подметил про себя уставший Витязь, прислоняя ножны с мечом к старой березке, росшей у самого водоема. Тичье пение в округе как неожиданно смолкло минут пять назад. Так с тех пор более и не возобновлялось. Что же заставило замолчать пташек? Чудно. Отложил в голове сей странный факт слабеющий на глазах боец. Протибор еще раз огляделся, уже внимательнее, тишина. Ай, да пес с певчими. Что теперь, стоять и ждать, когда снова закликочат? поди и Лешего опужинулись. В сердцах рыкнул рыжеволосый гигант, быстро скидывая из себя пояс с ножом и кисетом а также сапоги до порты. Затем Ратибор торопливо зашел по грудь в кристально чистую воду и принялся, довольно пофыркивая, смывать из раненной плоти грязь, кровь и пот, образовавшие внушительный слой засохшей коротства на его могучем торсе. Звериная интуиция, никогда прежде не подводившая огневолосого берсерка, В этот раз на фоне усталости заметно притупилась, лишь еле слышно поскрипывала где-то в закромах необъятной души притомившегося Русича. Все, так вырчавшие ранее в жизни чуйки с первобытными инстинктами, истерзанные сегодняшним тяжелым деньком, совсем не вовремя затихарились, нетрезвонькая глухим набатом под рыжими космами Руса, занятого водными процедурами. Тем часом за недвижно сидевший в обличье Багуза на верхотуре высевшегося недолеще дубочка, внимательно рассматривал плескавшегося внизу воина. Судорожно носились понять, чего же с ним не так, что за неуловимые, едва заметные волшебному зрению молодого колдуна, но вместе с тем очень существенные изменения произошли с чемпионом Кузгара с того момента, как он видел его последний раз, то бишь сегодня днем в яме. В серой горилы магические способности темного волшебника были очень ограничены, плюс сказывалась неопытность, проходящая лишь с многолетней практикой. Но относительно недавно освободившийся от опеки своей умудренной годами наставницы Урсулы, самоуверенный заревес, свойственный только-только оперившимся юнцам нагловатой манере, высокомерно считал, что познал уже все тайны этого мира. и посему способен в одну моську как минимум горы свернуть, да заставить солнце укатиться в ужасе за горизонт. Стоит ли упоминать, что подобные самонадеянные мысли горделевого кудесника с реальностью имели ничтожно мало общего? Между тем Заревес, отогнав прочь черзавшие его легкие сомнения, пришел к выводу, что лучшего момента для атаки может и не представиться. Израненный, обнаженный, безоружный, Ничего не подозревающий Русич безмятежно плескался практически под тем самым дубком, на котором притаился черный волшебник. Одним рывком легко должен достать почти идеальное расстояние, ежели не размусоливать, теряя драгоценное время, а действовать. Главное теперь точно сигануть, — торопливо подумал про себя мрачный жрец хримана после чего подобрался, прикинул в уме траекторию и прыгнул, выцеливая мощную плюху либо в основании черепа могучего варвара, либо между его лопаток. Маг рассчитался верно, и вот, служив еще в полете две здоровенные лапы в один чугунный замок, бугус гранитной глыбой обрушился на спину Ратибора. Чуйка молодого богатыря только в самый последний миг истошно заверещала, инстинктивно заставив того полностью погрузиться под воду и двинуться чуть вперед и вправо. Благодаря этому маневру, бесспорно спасшему жизнь Русича, прилетевшая с высоты не менее двенадцати метров пятисоткилограммовая тварь опустила свои стиснутые, будто в молот кулаки, не на загривок дюжему ротнику, как метила, а всего лишь на его левое плечо. То самое, кое год назад на арене Кузгара, вылетело из сустава при столкновении ротибора с огромным черногривым львом. Вот и нонче приключилась та же оказия. Знакомый хрязк, и затем сместившаяся, неестественно упирающаяся в кожу плечевая кость, сквозь накатившую пелену острой боли, сообщили застегнутому врасплох ржегривому великану, дело плохо, ибо, несмотря на толщу воды, смягчившую внезапную атаку бугуза, страшной силой неожиданный удар все-таки достал уже добро за сегодня потрепанного бойца. От подобной могучей затрещины любой другой человек на месте Ратибора Сразу отправился бы к праотцам. Но рыжебородый Витязь выстоял. Правда, после он стал беспомощен, словно младенец. В правом плече все продолжал торчать обломок копья, а левая же оказалась знатно вывихнута. Тем временем громадная пепельная обезьяна носила сзади на фактически обездвиженного руса. Обеими лапами сцапала его за шею, да принялась топить, не позволяя воину вынырнуть на поверхность запруды, и глотнуть хоть то лику живительного воздуха. Ратибор, с повисшими бессильными плетями обеими руками, уже прилично нахлебавшись водиться, совершенно ясно осознавал, что находится буквально на волоске от гибели. И как выбраться из данного безнадежного положения, он понятия не имел. С безвольно болтающимися израненными дланями скинуть себя вцепившегося в него, словно клещами лютого монстра, не представлялось возможным. Казалось, никогда прежде еще старуха с косой не подбиралась к могучему исполину так близко. «Дар это тебе от меня. Очень, очень редкий. Заклятие оборотня обзывается. В час великой нужды, в вершке от погибели, сможешь ты обратиться в того зверя, чей отчиск на сердце твоем отпечатан с рождения. Сам Велес проследит, чтобы не сорвалось сие древнее заклинание. Тебе только надо будет заглянуть внутрь себя». и пробудить спящего Махнатика. Но помни, что лишь единожды сможешь призвать свое естество. Всего один раз. Посему береги, не трать понапрасну». Неожиданно у Ротибора в голове всплыл тот давний разговор с Благаной, состоявшийся, когда он приезжал к старой знахарке, залатать за от хори колдуна Мельванеса плечо. «Заглянуть внутрь себя и пробудить спящего Махнатика». Лихорадочно принялся шевелить мозговыми избилинами, попавший в знатную передрягу рус, захлебываясь при этом, стремительно проникающей в его легкие водицей. Да чтоб по тебе петух потоптался дряхлая! Проще сказать, чем сделать. Ну чего она там еще лопотала? Как утопающий хватается за соломинку, так и дюжий ратник судорожно зашуршал мыслями по тому прощальному напутствию вредной ворожеи, отчаянно силясь вспомнить, Что Благана еще говорила на данную тему? В миг опасности жуткой и просто покумекой, кого более всего уважаешь из лесных обитателей, в того и переродишься временно. Вот оно, то, что надо. Ратибор закрыл глаза и попытался сосредоточиться, насколько это было возможно в данной патовой ситуации, отлично чувствуя, как жизнь покидает его бренные телеса. Но, похоже, не успею. Видно, не судьба. Слабак. Вдруг раздалось в черепушке умирающего богатыря незнакомое визгливое блеяние. Торжествующий, уже празднующий победу за ревес, умелый в обличье обезьяны вести мыслительный диалог. Твой дружок-ветун мне покрепче показался. Впрочем, ненамного. Подох, как свинья на убое. И ты, теленок, сейчас окочуришься следом за ним, ха-ха-ха. а после я все твои косточки медленно, с удовольствием обглодаю. — Смотри, не подавись, тварюга блохастая! — рявкнул мысленно в ответ моментально взбеленевший ратибор. И в тот же миг заревес с изумлением почувствовал, как быстро обмикающее под ним израненное человеческое тело, вдруг спора принялось наливаться невиданной для людей мощью, одновременно обрастая жестким коричневатым волосом и шустро увеличиваясь в размерах. Попутно раздался глухой хруст. Это в процессе перевоплощения встало на место вылетевшее из сустава левое плечо витязя. Из правого же тем часом выскользнуло острие застрявшего в мясе копья. Спустя пару мгновений нечто могучее с невероятной силой выкинуло серую гориллу из небольшого водоема на берег. Людоед смачно шлепнулся на землю, но тут же вскочил, сотвисшее от удивления челюстью выпучавшись. на заканчивающееся преображение Ратибора. И вот, не веря своим очам, потрясенный мак Огорошина проблеев про себя «этого не может быть, варвар что, берендей, то бишь косолапый оборотень», ошарашенно уставился на здоровенного бурого медведя, уверенно шлепающего на колдуна из переставшей быть тихой заводи. Заревес невольно попятился, ибо еще никогда прежде не видел такого могутного топтыгина. Да и не слышал о подобных крупных экземплярах тоже. Весом под 700 килограмм, этот огроменный хозяин тайги с преимущественно коричневым окрасом, но рыжеватой холкой да необычными для мишки пронзительными глазами сапфирового цвета, неизгладимо впечатлял своей первобытной звериной мощью. Особенно после того, как вышел на берег и лениво отряхнулся, добро окатив тучей брызг стоящего недалече волшебника, все еще не пришедшего в себя от пережитого шока. Распушив каштаново-огненную шерсть, тут же вставшую на загривке дыбом, могучий медведище поднялся на задние лапы во весь свой высокий, за два метра рост, и, яростно зарычав, ринулся на заревеса, мгновенно осознавшего. Расстояние слишком мало, успеть драпануть не получится. Да я не привык чародей, в своем обезьянным обличье отступать перед кем бы то ни было. ибо не встречал еще равных Бугузу по силе до свирепости. Посему здоровая горилла, угрожающе заслучала себе по широкой груди мощными кулаками-кувалдами, отбросила прочь терзавшие ее легкие сомнения и злобно оскалившись, издала воинственный рев, докинулась навстречу быстро приближающемуся Потапычу. Редчайшая, со стародавних времен единого континента невиданная матушкой природой противостояния Между двумя грозными хищниками началось. Один кровожадный зверюга — король обширнейших джунглей на Черном континенте. Другой — практически единоличный хозяин северных дремучих чищоб всего западного полушария. Так чья же сторона держит верх в полузабытом заклятом соперничестве? Казалось, под сенью безмолвно замершего в ужасе девственного леса свет и тьма собственноручно схлеснулись в знаковом бою не на жизнь, а на смерть. как будто добро и зло, в очередной раз сошлись на земле в непримиримой сече. У каждого из них своя правда, но победитель в данной смертельной битве может быть только один. И вот два могутных зверя, здоровенный бурый медведь и огромная пепельная обезьяна-людоед, с диким рыком неистово сшиблись на пологом бережке Малой Заводе, принявшись в выступлении рвать друг друга на куски. Косолапый властитель Дубрав был значительно тяжелее и массивнее своего соперника, но Бугус куда как половчее. По крайней мере, сам Заревес уповал именно на это преимущество своего второго естества, самодовольно понадеявшись, что разница в силушке между ним и гигантским противником не столь существенна. И тут темный волшебник знатно просчитался, явно недооценив всю мощь рыжегривого оборотня. Впрочем, как и его проворность — Обменявшись несколькими сокрушительными ударами, добро потрясшими в первую очередь серошкурова людоеда свирепая горилла успешно увернулась от новой плюхи разъяренного Топтыгина, после чего живо зашла за спину косолапому оппоненту и спора впилась огромными саблевидными клыками тому в медно-красный загривок, казалось бы, намертво вцепившись при этом когтями и бериндею в хребет. Бурый медведь же, разгневанно взрывев, прямо с обезьяной на копчике стремительно помчался к росшему недалечию вековому дубу, его на него и сиганула любящая лакомица человеческой платью безжалостная тварь. Неожиданно сноровисто извернувшись, Потапыч с жутким хрустом сходу впечатался хребтиной в широкий ствол дерева, славно его сотряся, а заодно чудом не расплющив висящего у себя на спине короля джунглей. Тот от подобного маневра кубарем слетел с медвежьего хребта неоглушенный рухнул у основания дуба. По ошарашенной морде бугуза прилетело с десяток спелых желудей, упавших с верхотуры от сотряса. Парочка-другая данных плодов хлопнула и по лопаткам до загривку хозяина тайги, впрочем, не обратившего на желудевый дождик никакого внимания, ведь медведь в сей момент был очень занят. В этот миг он с зубами схватил лежащего перед ним людоеда сбоку за шею, и Доброн откусил, чуть задев сонную артерию и одновременно надавив громадными лапами на звонко затрещавшую грудину заклятого оппонента. Кровь мгновенно хлынула фонтаном, когда следом Бериндей вырвал из горла захрипевший от боли и шока гориллы смачный кусок мяса. Лежа на спине, серьезно раненый бугус безумно заколошматил куда попало всеми четырьмя конечностями, принявшись бешено отбиваться относевшего на него грузного соперника и знатно расцарапал тому брюха, Но все же силы оказались явно неравны. Сцапав между клыков левую пятерню бездумно отмахивающейся обезьяны, бурый таптега тут же намертво сжал зубодробительные челюсти. Раздался громкий хряск, а за ним и жалобный визг перекушенная лапящаяся серошкурова людоеда, повисла безвольной нагайкой, значительно уменьшив, и без того не шибко высокие шансы заревеса на победу в данном противостоянии. Жрец Ахримана, бы заранее знал, в кого обратиться Ратибор, конечно, никогда бы в жизни не сиганул на него в своем втором обличье. Но вышло, как вышло. За прошедший год, хоть и чуял нутром черный волшебник, что не все просто с ржебородом русичем, но так и не разглядел в противостоящем ему богатыре скрытых возможностей, не разгадал запрятанную глубоко внутри славного витязя тайну, Дар Благана оказался надежно замурован в сокровенно закромах души дюжеворатника. Между тем, кое-как извернувшийся, окровавленный бугус, явственно выяснивший, что ему не победить в данной рубке, перекатился на три оставшиеся целыми лапы и рванул вперед, стараясь выскользнуть из-под нависшего над ним хозяина тайги, да попробовать таки умчаться прочь. Как говорится, попытка не пытка. Ему даже удалось невероятным усилием продраться метра на полтора в сторону леса, но в последний миг, когда казалось призрачный шанс сбежать, забрежил перед заревесом вполне себе отчетливо, медвежья пасть стальным хватом сомкнулась на правой лодыжке до силы непобедимого вражины, быстро перекусив людоеду еще одну конечность. После чего, взбесившись от обтыгин, в буквальном смысле пошел прямо по туловищу к голове распростертого перед ним на животе, надрывно скулящего противника, попутно несколькими могучими ударами сначала по копчику, а затем и по спине, расплющивая тому внутренности в труху. И вот берендей добрался до холки жалобно стонущей обезьянки, еще совсем недавно бывшей столь грозной. Мощные челюсти сомкнулись сзади на шею у обреченного бугуза, окончательно перегрызая ему как сонную, так и посля и позвоночную артерию. Судорожно задергав всеми четырьмя лапами по земле, словно пытаясь выплыть из безнадежно засасывающей его трясины, умирающий за ревес перед гибелью вдруг ясно осознал, что так и не понял, какие изменения произошли с Ратибором с того момента, как он лицезрел варвара в яме последний раз. Что-то в нем неуловимо поменялось за время нахождения в багряных топях. Но вот что именно, молодой маг так и не уразумел. Перед его потухающим в пучине жгучей боли взором лишь мельком прошмыгнула какая-то новая, напоминающая трехпалый отпечаток, отметина на левом плече дикаря, вроде бы невиданная там никогда ранее. — Похоже на какую-то печать, — проскрепил про себя издыхающий из заревес. — Это была последняя мысль, посетившая черного колдуна перед смертью. Огромное медвежье лапище с силой опустилось ему на затылок, сокрушительным ударом расплющив череп короля джунглей. Еще несколько раз дернувшись, кровожадная пепельная обезьяна затихла навсегда. Тем часом гигантский медведь победно взревел, а затем не спеша обнюхал павшего оппонента. Удостоверившись, что Бугус более не подает признаков жизни, могучий Топтыгин взглянул на стремительно оклонящееся к горизонту солнца, а после, тихо рыкнув, принялся оборачиваться назад в человека. Процесс возвращения в леское занял с минуту и был довольно болезненный, но терпимый. И вот Ротюбор в своем привычном облике уже стоял голышом над поверженным людоедом. Тот, в свою очередь, как погиб в шкуре серой обезьяны, так в данном обличии и остался кормить землю матушку. «Хорошо все-таки, что Янта был косолапый уволень, а не верткий суслик. А то бы у меня, пожалуй, возникли некоторые затруднения». «Пришлось бы умаивать противника бегом, щекоткой, хмуро буркнул огневолосый великан, с любопытством принявшись осматривать свои раны на плечах и боку, полученные в схватке с бугузом, до недавней сечи с фатагой аслемов. Левый плечевой сустав, еще при обращении в мишку, защелкнулся назад. Раны же на правом плече и переломанных ребрах зажили, затянулись белесыми шрамами и выглядели так, будто им уже не один месяц. сами ребра тоже срослись и ощущались как новенькие чудеса словно умелый знахарь приложил к моему невероятному исцелению свою опытную длань сдержанно радостно покумекал про себя молодой богатырь направляясь к разбросанной недолеччии одежде или скорее знахарка вспомнив благану с теплотой проворчал себе под нос дюжи ратних на ходу недоверчиво ощупав еще недавно оказавшиеся такими серьезными ранения Интересно, вредная старушка знала о том, что оборотка в зверя, а после оборотку в человека, побочно еще и излечивает от телесных недугов? Наверняка знала, пигалица такая. Просто не сочла нужным сообщить. Рокебор быстро натянул портки, затем нацепил пояс с оружием, с тихим шелестом извлек меч из ножен, далее подошел к павшему неприятелю, примерился. да всадил тому клинок в грудную клетку. «Как ты и завещала с колдунами благана!» «Сердце и голову!» — удовлетворенно произнес рыжегривый гигант, вытащив нож и склоняясь над разможженной черепной коробчонкой легендарной обезьяны-людоеда. «Сейчас еще тебе сувениров нарубаю, старая! Ахнешь при встрече!» И Русич, сняв с пояса пустой мешочек из-под золотых, принялся спор раскладывать в него сначала хлыки. а после из норовисто нарезаемые тут же когти почувшего в вечное небытие прямотообразного монстра. «Ну вот и все! Кажись, дело сделано!» — спустя минут двадцать довольно грыкнул Ратибор, вешая значительно потяжелевший кисет назад на ремень. Затем могучий воин положил ладонь на балдашник рукояти Ерика, все так же торчащего из туши бугуза, и сумрачно зыркнул в ближайшие заросли. К огнекудрыму исполину не особо скрываясь сквозь густую чищебу, явно кто-то шел. Причем не в одну харю пер на пролом, по всей видимости, очередной неприятель, а, как обычно, гурбинушкой. Данное логичное предположение молодого богатыря вскоре полностью подтвердилось, ибо, скопище друзей, он себе на чужой земле, пока мест не завел. — Что за дерьмо? — огорошенопроблеял первый, — вынырнувший из леса горбатый оскер определенного возраста с етаганом наголо. — Улмик, ты же лялякал якобы рус сильно изранен и еле на ходульках стоит, а он на самом деле порядочно под речком и еще всех нас переживет. Не может быть, что ты мелешь, Патылай, песей выкормишь. Чемпион Кузгара был весь изрезан, аки кусок порося вертели. И спущий показался запыхавшийся Улмик с копьем наперевес. — на За ним кучно потянулись стопавшие следом три десятка ослямов. Начальник городской стражи, чуть ранее воротившийся с жалкими остатками своей разбитой дружины к расположившемуся у багряных топей военному лагерю, кое-как убедил Джушукана с байбарианом немедля выделить ему из оставшегося охранять вельмож полтинника бойцов аж целых двадцать ватажников, объединив их с червонцем вернувшихся с ним вояк. Запыхавшийся седовласый командир В глубине души, стыдясь разгрома своей ватаги до последующего постыдного бегства с поля боя, сходу заявил Росфуфыриным вельможам, что Ратибору Кирдык осталось лишь добить Русича. Аргументировал Улмек свои слова тем, что варвар от полученных ранений на ногах еле держится и вообще уже где-нибудь под кустами папоротника наверняка валяется, окочурившись от кровопотери. И вот сейчас глава дулмасских воителей, не веря своим глазам, Ашрашено вылупился на вполне себе целехонького витязя, небрежно облокотившегося на крестовину рукояти торчащего из сердца Бугуза палаша, и с презрительной ухмылкой, взирающего на очередную заявившуюся по его душу компанию стражников, он еще и придворного мага самого императора завалил. Ошеломило воскликнул чудом выживший альпан сотник Зелима, выглянувший из за правого плеча Улмика. Ибо эта серозадая тушка Бугуза, даже не сомневаясь, и есть знаменитый чародей, ученик-ведьмы Урсулы. Может, русич, известный в своих краях волшебник, только до поры до времени скрывал ента от нас? Ну, по какой-то своей, известной лишь магическому люду причине. Ибо исцелить себя, а после убить верховного жреца Ахримана, наводившего своей беспощадной гориллы по ночам дикий ужас на бедные кварталы Нурезима, это, знаете ли, простому человеку не по силу, как пить дать вам балакаю ей-ей. — Заткнись, альпан! — негромко бросил сотнику улмик, тем временем продолжая обозревать округлившимися от удивления очами насмешливо ухмыляющегося молодого богатыря. — Скорее, это мираж. Сейчас проверим. И улмик на широком выверенном замахе швырнул копье вортибора. Рыжебородый витязь, находившийся в шагах в двадцати пяти от припелехавших ворогов, подался чуть в сторону, пропуская мимо себя летящую с улицу. и одновременно ловко сцапал ее в полете за древко. После могучий исполин крутанулся на месте, поудобнее перехватывая коротенькое копьецо, да с силой метнул пику назад, адресату. Улмик успел пригнуться, и с улицы смачно влетела в голову кому-то из гвардейцев, находившийся за спиной своего командира, отбрасывая мгновенно умершего воителя в толпу его приятелей. — Мдя, номераж не похоже. По стариковски кряхтя седовласый Улмик выпрямился, досадливо оглядываясь при этом на только что безвременно почевшего подчиненного. А жаль. — Вы что, сыновья богомолы и гекиморы, давно булат взад не получали? Тем часом рыкнул в сторону пришлепавших осов Ратибор. — И чего, сьен вас так мало заявилось? Что за неуважение? А ли кончились смельчаки? Дюжератник выдернул из тела бугуза меч и в развалочку пошел на опешивших аскеров, на ходу приговаривая. «Ну да ладно! Сейчас я вас окончательно растопчу, аки вреднючих таракашек! Я с демонами не дерусь!» Тут же подал голос Горбун-Ватылай, разворачиваясь и в страхе Юрка уносясь прочь. «Он пару сотен наших сегодня покрошил», испуганно вторил ему, припустивший следом Альпан. «Три десятка варвару вообще на один зубок! С меня хватит, я жить хочу!» «Драпаем, братцы!» Тут же заверещал еще один, тучный шалмах, также улепетывая вон. И вот, несмотря на гневные чертыхания Умика, пришедшая за рыжими космами Бора дружина, ничтоже сумнейшаяся, поддавшись стадному чувству, в ужасе спора сиганула назад, как пришла. Видимо, на сегодня шалмахи воевались. «Да чтоб вас, черви, живьем сожрали трусы!» — прорычал сквозь зубы глава стражи. последним шустро ушлепав за своими подчиненными с поля боя. Я один за всех отдуваться не собираюсь. Ратибор, не приминувший последовать за убегающими аскерами, не упустил возможности нагнать еще жути, грозно рыкнув им в спину боевой клич русичий, очень напоминавший собой дикый рев только что проснувшегося медведя-шатуна. От подобного напутствия маслямы припустили еще сильнее, так что лишь подушу сапог засверкали в наступающей темени. Стремительно вечерело. Огнекудрый рус, проводив до опушки стремглав вылетевших из леса осов, громогласно рявкнул им спины очередное проклятие, а затем обратил внимание на возвышающееся недалечие крупный ясень, под которым темнела кучка одежды за ревеса. Похоже, здесь покойный колдунишка оставил свое вонючее тряпье, пробормотал себе в бороду Ратибор, подойдя и присев на корточки перед аккуратно сложенным шматьем. Любопытно, что там у него имеется в закромах, помимо щепотки зверобоя от недержания. Дюжий Ратник принялся брезгливо тормошить одеяние придворного волшебника. Может, какой-нибудь магический кристалл припрятан, с надписью «Убить всех шалмахов»? А войско коли его расколошматить, желательно обчердак кому-то из смуглозадых поганцев. А с под большую воду вся и уйдет, оставив над поверхностью лишь дворцовый флюгер, с висящим на нем императором Эдизом. — Янтова самодовольного обезьянщика стихия пусть пощадит. Хотелось бы местного владыку удавить самолично. Недолго порывшись в тусклых нарядах убитого им верховного жреца Ахримана, Ратибор извлек на свет Божий небольшую мошну, промокшую от крови. Заглянув внутрь, молодой богатырь помрачнел, а затем, тяжело вздохнув, прошептал про себя. — Эх, снежок, снежок! после чего поднялся, цепляя кисет с клыками и когтями молодого дитуна, к поясу рядом с похожим мешочком, в котором хранились аналогичные жуткие трофеи, добытые из бугуза. «Надо будет пересыпать в сухую калиту и то и янто, как представится случай», — негромко промолвил Ратибор, задумчиво проведя пальцами по еще одному, на этот раз чистому от кровушки кисету с орлиным амулетом варяга Гудбранда Желтоголового. После того, как раздам долги в Мирграде, наведаюсь к твоим, да подсоблю с Олафом Чернобровым, как обещал. Могучий гигант выпрямился и обернулся к лагерю расположившихся недалече Аскеров, коему как раз спешно ковыляли бежавшие от рыжего медведя слямы. Грозно окинув становище хмурым взором, Ратибор громогласно проревел на всю округу. «Коли еще тварь какая безмозглая сунется в эти дебри!» Более не отпущу. Всякого непонятливого обормота пошинкую мелко и с наслаждением. Фу вам на лысины, псины сутулы. Ржегривый исполин презрительно сплюнул, спеша развернулся, да в развалочку потопал в лес, вскоре растворившись среди деревьев. Нет желания с остатками своей разудалой братии догнать огневолосого варвара, Да вежливо поинтересоваться, не хочет ли он снова примерить на себя оковы спутами? Джушукан с ехидным смешком взглянул на угрюмого байбариана, секунду назад перевердшего опешивший взор с неторопливо скрывшегося в чищебе рыжепрового витязя, наворотившуюся ни с чем тридцатку дружинников Дулмаса. «Только если ты возглавишь все великий поход, принц, покажи пример». Неожиданно даже сам для себя дерзко огрызнулся городничий, После чего не без удовольствия Мельком Акинов, вытянувшееся от удивления лицо второго человека в роду Кая, сердито уставился на уныло плетущегося к нему главу стражей. Как это понимать, Улмик? Бойборян надрывно взвизгнул. Ты же вещал, что Русич под кустами полужевой загорает, а он, как мне видится, покраше любого из нас будет. Я не могу Янта объяснить. Подошедший начальник ватаги устало пожал плечами, снял шлем с барницы Обреченно отбросил его в сторону и растерянно продолжил. На нем зажили все раны, и часа не прошло. Как такое возможно, я себе не представляю. Либо русич силы исцеления владеет невероятной, либо под защитой богов находится, своих, варварских. Другого объяснения у меня нет. Но более никто из ваших вояк за ним в багряной топи не полезет. Все, отохотились, соколики. Что значит отохотились? — гневно злился Байбариан. — Я оплачу им жалование. Рус уделал сегодня в одну моську сотни-две наших, что уже само по себе невероятно. Твердо перебил главу думаса Улмик, следом за шлемом утомленно стаскивая, да со злостью швыряя кольчужные перчатки на землю. Но это цветочки, ягодки были опосля, ведь затем ушлый дикарь неведомо коим образом сдружился с местным болотным духом, таким огроменным дубовидным чудовищем, и на пару они положили еще полтинник наших. После чего чемпион Кузгара, как нынче выяснилось, умудрился завалить придворного мага и в довесок исцелиться. Он сейчас еще две сотни воинов отправит ко ахриману коли их к нему заслать. Что уж говорить про жалкие три десятка. Начальник стражей бессильно шлепнулся на пятую точку и с раздражением продолжил. Посему ори не ори, но из-за сундук золота никто туда более не сунется из местных. Ибо мертвецам деньги ни к чему. Этот русичный человек, а самый настоящий демон, прав был Ватылай. Я же, пожалуй, покумекаю до завтра насчет увольнения. Надобно посовещаться с женой, детишками, дряхлой, но еще кое-как соображающей бабулей да домашней свинкой. Мне до пособия по старости всего полгода осталось. А с такой службой, как сегодня, я до нее точно не дотяну. Эх, так ведь тихо было». — И угораздило же этих столичных баловни к нам сюда заявиться. — Варвар убил за ревеса? — торопливо переспросил Джушукан, пропустив последние слова старого воителя мимо ушей. Это точно? — Точнее, не бывает. Не без злорадства хмыкнулся до и служака. — Если, конечно, вы не притащили с собой еще одного волшебника, умеющего в бугу заоборачиваться. — Ну, дела. Принц аж протрезвел от потрясения. — — Пожалуй, надо оттекать отсюда, да пошустрее, пока мест варвар не передумал и не вернулся, решив освежевать наши тушки. Джушукан опасливо выдращался на виднеющиеся не так уж далеко от лагеря темные провалы таинственного леса. С наступлением сумерек они выглядели еще страшнее. За каждым деревом его вашеству стал мерещаться непобедимый русич, только и ждущий улучшить момент доброситься да на их становище с мечом наперевес. Уходим и живо. Возвращаемся в городишко. Соберись, пень трухлявый. Забудь о пособии, ты мне еще нужен. Завтра утречком ждут с докладом. Там поподробнее изложишь, как усе было. Про духа багряных топий тоже не запамятую и расписать. Бебериан, которому мгновенно передался панический настрой Джушукана, легонько пнул развалившегося на земле Улмика. — Ну а сейчас снимаемся мы, немедля, трубе отход. Глава Дулмаса грозно зыркнул во начальнику стражи, несмотря на усталость, резво поднявшемуся до неожиданно прютка, съемной охотой убежавшему выполнять милый душеприказ. Улмик, несомненно, был рад убраться от жутких болот куда-нибудь подальше. Сам же посадник развернулся и помчался вдогонку за Джушуканом, спешно потопавшим в сторону города. — Что делать-то будем? — провнявшись с принцем, Вайбариан нервно засеменил рядом. Надо же как-то отчитаться перед императором. Может, скажем, что рус сгинул в багряных топях? Нескорослый толстяк с робкой надеждой покосился на брата-властителя. не нынче не вариант такой ахинею и гизу преподносить. Чуть подумав, пробурчал в ответ Джушукан. Слишком много народу сейчас лицезрело варвара живым и невредимым. Ложь обязательно вскроется, ежели, конечно, всех свидетелей не прикопать до захода в град. Тут уже принц, в свою очередь, искоса вопросительно глянул на пытающегося безуспешно подстроиться под его торопливый шаг пухлиша. Потом будет поздно. Помчатся по окрестностям пересуды, аки акибестолковые стрекозы над камышами. — Я Олмику даже предлагать такое не буду, — смурно фыркнул Байбариан. — Он сейчас вообще не в духе, может и по роже вдарить за столь подлую речью. А без начальника стражи подобное непотребство неосуществимо, — Надо бы напокумекать, что еще можно придумать. Но седой паршивец прав. Никто из наших домоседов более в багряные топи не посмеет рыпнуться. — Значит, треба подпрягать неместных, — недобро хрякнул на этот Джушукан. — Назначим за башку дикаря такую награду, что все сорвиголовы Европе заявятся по его душу. — А что, ентоплан? Спустя миг радостно проскрипел городничий, впрочем, тут же насторожившись. — Ежели, конечно, за счет императорской казны вознаграждение будет. Дулмаз городок небогатый, сами разумеете. — Это уж как Идис решит дисрешит, — понимающий хрюкнул Джушукан на нежелание посадника тратиться. — Братец может и на тебя повесить уплату награды. Естественно, если в живых оставит после того, как узнает, что ты позволил варвару удрать. — Не губи, господин, прошу. Байбариан забежал вперед и тут же рухнул на колени перед принцем, впечатавшись при этом лбом в сухую землицу. — Наплети правителю чего-нибудь. Дай увильнуть отпахи с палачом. Век должен буду. — Жить хочешь, упитыш. — Ладно, поглядим, что можно будет сделать. — Сгодишься мне еще, поди? Принц снисходительно вперился в спину главы Дулмаса, принявшегося и вступленного его сандалии. — Ничего заранее не обещаю, но... авось и удастся тебя отмыть в безжалостных глазах моего скорого на расправу браться тут ведь смотря как все преподнести